Там ни души, только сидит одна машинистка. Ну, мне больше повезло. Вчера я застал там какого-то лейтенанта. Похоже, завод в часах кончается, да. Все кончается. Недолго осталось. Они стояли рядом, опершись от перила мостика. Питер искоса глянул на капитана. «Вы уже слышали про Аделаиду и Сидней?» Дуайт кивнул, конечно. Сперва счет шел на месяц, потом на недели. Ну, а теперь, по-моему, уже на дни». Какой срок они там вычислили? — Не слыхал. Хочу сегодня связаться с Джоном Осборном, узнать последние данные. На службе вы его не найдете, он трудится над своей машиной. — Говорит, рысак высокого класса. Питер кивнул. — А вы собираетесь посмотреть следующие гонки, главное, на большой приз? — Как я понимаю, последнее на свете. На да, это будет зрелище. Что говорить? Право не знаю. Предыдущие мои не очень-то понравились. Женщины многое воспринимают не так, как мы. Например, бокс, борьбу. Дуайт помолчал. Вы сейчас... Едете назад в Мельбурн? Да, если только. Может быть, я вам тут нужен, сэр? Нет, не нужны. Ну, здесь сделать, собственно, нечего. А вот если можно, то подбросьте меня до города. А? Мой шофер старшина Эдвар сегодня не явился со служебной машиной. Подозреваю, что его вот завод кончается. Если можно, подождите, десять минут я переоденусь в и поедем. Через сорок минут они уже разговаривали с Джоном Осборном в городском гараже. Феррари подвешен был на цепях к невысокому потолку, носом кверху, передок разобран. Джон в комбинезоне с помощью механика орудовал. Над машиной. Он начистил ее до такого блеска, что им на руках почти незаметно было следов черной работы. Здорово повезло, что нам достались части от Мазерати, серьезно сказал он. Одна тяга подвески погнута безнадежно, но детали тут и там одинаковые. Нам надо их только немного обработать и приладить новые втулки. Не хотел бы я вести моего рысака, если бы пришлось нагревать и выпрямлять старую тягу. Понимаете, неизвестно, как она себя поведет после такого ремонта. Я бы сказал, вообще неизвестно, что может случиться на таких вот гонках. Когда он разыгрывается, а? — Этот ваш большой приз. — У меня из-за срока идет перебранка с устроителями, — сказал физик. — Они намечают субботу семнадцатое через две недели, а я считаю, надо назначить следующую субботу, десятая. — Дело-то идет к концу, не так ли? — Я считаю, да. Уже и в Канберри определенно есть больные. О, этого я не слыхал еще. По радио сообщали про Ателаиду и Сильный. Радио всегда сообщает с опозданием дня натрия. Стараются потянуть, ведь начнется паника и общее уныние, Сегодня отмечено подозрительное заболевание в Волбере. это Ну это же всего миль двести к северу. Знаю. Знаю. Так что, по-моему, суббота, через две недели, это слишком поздно. А мы, по-вашему, скоро подхватим эту болезнь, Джон? Спросил Питер. Физик коротко взглянул на него. Я уже подхватил. И вы тоже. Все мы ее подхватили. Вот этой двери, гаечного ключа, Всего за что не возьмись, уже коснулась радиоактивной пыль. Она в воздухе, которым мы дышим, в воде, которую пьем, в листьях салата, даже в беконе и яйцах. И теперь все зависит от сопротивляемости организма. У людей наименее выносливых признаки лучевой болезни вполне могут проявиться недель через две, а то и раньше. Он чуть помолчал. Так что я считаю чистейшим безумием откладывать такие важные гонки на две недели. Сегодня состоится заседание комиссии, Там я все выскажу. Какое же это состязание, если у половины гонщиков начнется рвота и понос? Тогда просто-напросто выиграет парень наименее чувствительный к радиации. Так ведь гонки устраиваются не для этого. Наверное, вы правы, — сказал Дуайт. Он оставил Осборна и Холмса в гараже, потому что условился пообедать с Мойрой. Джон Осборн предложил Питеру пообедать в клубе на природе. Немного погодя, он вытер руки чистым лоскутом, снял комбинезон, запер гараж. И они поехали через весь клуб в город. «Как ваш дядюшка?» — спросил по дороге Питер. «Он со своими приятелями изрядно поубавил клубные запасы портвейна», — сказал физик. Ну, «Конечно, он не так уж здоров. Вероятно, за обедом мы его увидим, но он теперь бывает в клубе почти каждый день. Конечно, это стало проще, раз он опять ездит на своей машине». А бензин где достает? А Бог его знает. вероятно, у военных. Откуда теперь у всех берется бензин? Думаю, он продержится до конца, хотя поручиться не могу. Пожалуй, Портвейн поможет ему протянуть дольше нас с вами и еще очень многих. Портвейн? Джон Осборн кивнул. — Видимо, спиртное усиливает нашу сопротивляемость радиации. — А вы этого не знали? — Ну, то есть, если хорошенько проспиртоваться, то что, будешь жить дольше? — Ну, на считанные дни. Дядюшку Дугласа, пожалуй, раньше хватит удача. На прошлой неделе, я уж думал, портвейн его одолевает, но вчера он выглядел очень недурно, очень недурно. Они поставили машину перед клубом и вошли. Дул холодный ветер, и сэр Дуглас Фрауд устроился в зимнем саду. Он беседовал с двумя старыми приятелями. Рядом на столике ждал бокал хереса. Завидев вошедших, он хотел было встать, но по просьбе Джона отказался от попытки. — Что-то я становлюсь неповоротливой, — сказал он. — Ну, придвигайте стулья и выпейте, херес, выпейте, выпейте. С сотни бутылок амантильяда еще осталось. Нажми вон кнопку, нажми. — Джон нажал кнопку звонка и вместе с Питером подсел к дядюшкиному столу.